Глава 11. До дома Васин добрался только через двое суток. Поздней ночью. Хорошо еще, что подкинули на машине УВД. Перед этим Апухтина забросили в гостиницу «Октябрьская» напротив обл. исполкома. Оперативник был вымотан до предела. И не столько физически, сколько морально. Целые сутки какого-то адского коловращения. Перед мысленным взором назойливо вспыхивали отдельные картинки. Мужской и детский труп в аккуратненьком сельском доме рядом с церковью. Натекшая лужа крови. И откуда ее столько в человеке? Мелькание фотовспышек. Осмотр тел с множественными ожогами и порезами. Хозяина дома и его десятилетнюю дочку пытали, заставляя выдать спрятанные ценности. Машины на этот раз у бандитов не было, пешком притопали, явились, не запылились. Брали исключительно то, что легко унести, золото и деньги. Поп был богатый. Вообще, как-то так получалось, что добыча у налетчиков обычно случалась наваристая. Грабили приходы, с которых есть что взять. В этом деле случайностей не бывает. Имеется у банды наводчик, притом из церковной среды. Эта версия отрабатывалась тщательно, но пока безуспешно. Был произведен обход жилого сектора и окрестностей, но местные ничего и никого подозрительного не наблюдали. При осмотре территории обнаружилась цепочка следов. Один отпечаток ботинка был вполне ясный. Эксперт аккуратно сделал с него гипсовый слепок. — Сорок четвертый размер. — Большая нога, — оценил Васин. — Наверное, сам Копач, — сказал Ломов. «Этот баран! Животное крупное!» Следы привели к реке и там обрывались. «Лодка у них тут была», — уверенно произнес Ломов. «На ней и ушли». Силами местной милиции и общественников исследовали оба берега реки и километров через пять обнаружили брошенную, притопленную лодку. «Похоже, она», — прикинул Ломов. «Здесь налетчики вылезли на берег и по болоту через лесок ушли прямо в соседнюю область. Там и отлеживаются, наверное». Срочно телеграфировали в Куйбышев. Там милицию подняли в ружье. Стали оперативно шерстить цыган. Разогнали какой-то табор. Но толку-то... Когда Васин поднимался по ступеням своего дома, то ощущал неподъемную тяжесть на душе. Всё никак из головы не шла картинка с телом девочки. Он невольно подумал о дочке Ксюши, если бы с ней так, и захотелось взвыть в голос от такого безумного ужаса. Священник же перед смертью воочию увидел ад на земле. Если отвлечься от темы религиозности, то пространство, куда Васину приходилось нырять по долгу службы, действительно чем-то напоминало преисподнюю с ее чертями. Лейтенант никогда не был поймальчиком, Он отлично понимал, что окружающий мир весьма далек от той благостности, которую показывают в фильмах и кинохронике. Он варился в атмосфере послевоенной нищеты. Безотцовщина, голод. Во дворах царила шпана с финками, с наборными рукоятками. Их выменивали у пленных немцев за хлеб. Но это все Васин воспринимал, как коровью лепешку посреди улицы. «Ну, есть она, скоро уберут». Однако не она пейзаж делает, а поля, леса, заводы и поющие птички. На службе в милиции он понял, что все гораздо хуже. Рядом с ним огромный, темный, душный, при этом очень устойчивый мир, где большое количество людей не живет, а с противоестественным удовольствием копошится в зловонной отхожей яме зла и преступлений. Такое удручающее открытие ждет любого молодого сотрудника милиции, особенно безупречного – прибывшего на службу по партийной или комсомольской путевке. И тут происходит некое размежевание. Одним становится невыносимо гадостно, и они меняют работу. Другие тянут лямку, понимая, что вокруг люди как люди, а их судьба обрекла на вечную борьбу в грязи. Васин относился ко вторым. Но, кроме того, его сильно затягивал круговорот, накаленных до предела человеческих страстей. Он понял... Глубине человеческого падения предела нет, так что и нечего удивляться каждому новому факту. А потом появился азарт охотника. Настичь, поймать, изолировать, избавить общество от негодяев – так вот становятся настоящими операми. А позже приходит понимание, что хоть за тобой и правда, и вся мощь советского государства, но у злодея своя сила и хитрость, и часто на коне они, а не ты. Вот как сейчас, опять вся милиция осталась с носом, а эти нелюди будут делить награбленное и наслаждаться жизнью, отняв две чужие. А в сводках будет значиться, по горячим следам преступления раскрыть не удалось. И в этом была гигантская несправедливость. Дочка спала, тихо сопя в подушку. Слава богу, она полностью выздоровела и уже начала ходить в детский сад. А Ина не спала. Сидела на просторной кухне коммунальной квартиры. Услышав, что открывается дверь, она тут же вскочила и бросилась на шею мужу. «Ты так долго? Двое суток. Утром я с работы позвонила к вам в кабинет. Мне сказали, что ты на выезде. А я уже...» Она всхлипнула. «Тут такое подумаешь!» «Брось, Инночка. Если что со мной случится, тебе сообщат незамедлительно». «А если я просто где-то затерялся на необъятных просторах нашей области, это значит, что я наверняка жив». «Ох, Порфирий!» Инна отстранилась от него и рассмотрела внимательно. «На тебе лица нет». А! -х! Только махнул рукой Вася и уселся на табуретку. Инна зажгла примус и поставила на него мятый алюминиевый чайник. «Сейчас чайку тебе», — произнесла она. «Перекусишь немного и спать». Да уж, вставать скоро, усмехнулся Горько Васин. Что хоть случилось? Упыри опять вышли на охоту. Какие упыри? Наши, отечественные кровососы. Знаешь, как ты читал в журнале «Вокруг света» о Вендетте? Это такая кровная месть у итальянцев. Человек, у которого убили родственника, обязан отомстить за него своему кровному врагу. Советские люди, конечно, выше феодальных пережитков, но что-то в этом понятии есть. «Ты про что вообще?» — не поняла Инна. «Чудовище, которое убивают детей, мои кровники. У опера ведь тоже виндетта. Только мстит он не за родню и знакомых, а за всех советских людей, которые братья. Пусть даже и попы, по заблуждению своему, занимающиеся вредной чепухой. Но они...» «Тоже люди».